Глава семнадцатая Кристиан В полутемной комнате, освещенной лишь яркими отблесками огня в камине, свернувшись клубочком на светлом покрывале кровати, сладко спала рыжеволосая девушка. На ковре возле постели сидел и внимательно смотрел на нее крупный волк с белоснежной густой шерстью. Умные глаза, не золотисто-желтые, как обычно, а густо-зеленые, Совсем не разглядывали светлую девичью кожу, аккуратный носик с золотистыми брызгами веснушек, маленький упрямый подбородок и приоткрытый пухлый рот. Во сне ее тонкие брови озабоченно хмурились и нервно подрагивали лежащие на щеках золотистые полукружья ресниц. — Правда красивая, Арс? — негромко спросил высокий мужчина с белоснежными, забранными в низкий хвост, волосами. он Неслышно отделился от стены, где стоял уже несколько минут, облокотившись на нее спиной, и приблизился к кровати. Остановился рядом с волком, не отрывая взгляда от фигурки на его постели. Тот повернул к мужчине голову и вопросительно посмотрел. «Это моя жена Арс, Нелая, баронесса Талевская», — продолжил мужчина шепотом, стараясь не разбудить девушку. Правда, я узнал, что она баронесса, только после свадьбы. Мужчина хмыкнул, а волк насмешливо, совсем по-человечески, фыркнул. «Правда, правда!» Мужчина почти беззвучно засмеялся. Я думал, что она бастард, дочь замковой кухарки или прачки, согрешившей с хозяином, магом. Нелая всегда была так бедно одета, хотя манеры королевские. Вот я и подумал, что тут... Не обошлось без вливания благородной крови, а сегодня в документе прочитал ее полное имя. Ну что же, так даже лучше, правда? Мужчина снова глянул на волка. Не отвечая, тот поставил передние лапы на кровать и вытянул морду к лицу девушки. Некоторое время он вдумчиво втягивал воздух возле ее кожи, затем аккуратно лизнул бледную щеку. «Арс — Арс! — шепотом прикрикнул мужчина. — Ну-ка, убрался от нее! Или сейчас выгоню?» Волк отодвинулся от лица по-прежнему безмятежно спящей девушки и снова насмешливо фыркнул. Повернулся и одним прыжком выскочил в распахнутое окно. Неслышно ступая, мужчина обогнул кровать и приблизился к окну. Постоял несколько минут, вдыхая свежий ночной воздух. Затем тщательно запер ставни и вернулся к постели. Не раздеваясь, лег поверх покрывала и осторожно обнял зашевелившуюся красавицу, укладывая ее голову себе на плечо. — спи, девочка. Сегодня наша брачная ночь. Проведем ее вместе. Пусть даже вот так. Спи. Все вопросы будем решать. Завтра. Нелая Проснулась я, как от толчка Что-то было не так. Непривычно, странно, по-особенному, но в то же время удобно и приятно. И пахло так, как мне нравилось. Мороз, хвоя и апельсиновые цукаты, а еще миндаль. Моя щека лежала на чем-то очень удобном и явно не на моей подушке. Не открывая глаз, я улыбнулась. Странно, но не успев проснуться, я уже чувствовала, что настроение у меня отличное. Попробовала повернуться и не смогла. Что-то мешало, плотно прижимая меня в районе талии и плеч. «Да какая разница, что меня держит?» — подумала лениво и решила не открывать глаза и не двигаться. «Не ведь и так хорошо. Зачем что-то менять?» Я снова начала уплывать в теплую дрему, когда совсем рядом что-то шевельнулось, вздохнула и напряглось. А следом знакомый ледяной голос, только теперь не ледяной, а сонный и довольный, поздоровался. «С добрым утром, супруга!» «Святая Малесса!» Как ошпаренная ядом клухарских ящеров, я подскочила и едва не завязжала, увидев себя на кровати в обнимку со своим куратором, чтобы вот тролли на все свои праздники приглашали без права отказаться. М -м «Магистр!» — проквакала я в полной оторопи. Взглянула на занимающийся за окном рассвет и застонала от ужаса. «Я все проспала!» «Да еще и в обнимку с мужчиной!» «Кристиан, дорогая, ты забыла, как меня зовут?» Магистр сложил руки на груди и насмешливо поднял свою темную бровь. Сейчас у него опять была гладкая кожа, белые волосы лежали волной на подушке, и вообще выглядел он так, так ужасно, вскричала я в полном отчаянии. «Магистр, Кристиан, мне нужно срочно домой!» Я должна была еще ночью вернуться в свою комнату. Магистр повернул лицо к окну и успокаивающе произнес. — Не волнуйся, Нелая, еще очень рано. Я уверен, у тебя дома все спят и не заметят твоего отсутствия. Затем он сел, потер лицо ладонями и велел. — Рассказывай. Волнуясь и запинаясь, я рассказала ему все. И то, что сама узнала, и что подслушала Лианка и наши с ней страхи и опасения про людоеда радыберга которого сначала сделают моим женихом, а потом Лианкиным мужем. Я не сказала тебе, да ты и не спрашивал. Но я не дочка служанки, Кристиан. Я баронесса Талиская. И мачеха хочет забрать мой титул, как уже прибрала мое состояние. От волнения я забыла, что нужно называть внимательно слушающего меня мужчину на «вы» и «магистром». Да и о том, что он чудовище, монстр и злобный людоед, кошмар последних месяцев моей учебы, тоже напрочь забыла. Сейчас передо мной был тот единственный, кто мог мне помочь. Ведь он обещал, дал клятву. Он сильный маг, у него есть состояние и титул. Я помню, что он говорил про это. Значит, у него есть возможность помочь и спасти нас. Но хотя бы меня, если он откажется помогать Лианке, Тогда я сама буду за нее бороться. Не лая, перестань нервничать. Мои сжатые кулачки накрыла его ладонь, сразу успокаивая мой начавший бушевать огонь. Сейчас я перенесу тебя обратно в твою комнату. Обещай мне, что ничего не будешь бояться. Ни ректора, ни мачеху. Хорошо? Голубые глаза настойчиво ловили мой бегающий взгляд и когда я все-таки смогла посмотреть на него, то так и застыла, утопая в их небесной голубизне магистр у вас цвет глаз изменился прошептала изумленно и о чем я думаю в такой момент мне надо о жизни своей беспокоиться, а я мужские глаза рассматриваю но они у него и правда поменяли цвет были бледногобые льдистые а сейчас нели мои глаза обсудим потом», — строгий голос мужчины вернул меня в реальность. Магистр встал с кровати, открыл ящик стоявшего у стены комода и достал из него кулон на витой цепочке. Подошел ко мне, быстро надел кулончик на шею и спрятал под воротник платье, коснувшись пальцами шеи, чем до ужаса смутил меня. «Это артефакт множественного перехода. Просто нажимай на выступ на обратной стороне кулона» и представляй то место, куда хочешь перенестись. Или задавай точные координаты, если знаешь их. Сейчас отправляйся домой и будь готова вечером отправиться в Синий лес. Я сам за тобой приду, не Магистр помог мне подняться с кровати, надеть шубку и подал сапожки, которые аккуратно стояли на полу у кровати. Строго напомнил. Поняла? Ничего не бойся. Затем открыл портал и подтолкнул меня. Беги. До вечера не лая. Почти успокоенная уверенным тоном магистра, я шагнула в морозную арку и вышла в своей спальне, уверенная, что моего отсутствия никто не хватился. Однако в комнате меня ждали.